Глава 12, часть 3. В предшествующих главах мы встретили заявление о том, что на стратегических играх в январе 41 года Жуков показал себя полководцем более высокого класса, чем Кузнецов и Павлов, которые в начале войны действовали неудачно. Из песни слова не выбросишь. Однако не потому Павлов и Кузнецов неудачно командовали своими войсками, что были чем-то хуже Жукова, а потому, что выполняли драконовские приказы Жукова. Войска пограничных военных округов, которыми командовали Павлов, Кузнецов, Кирпонос, Черевиченко, были выдвинуты к самым границам и попали под внезапный удар, не успев по тревоге добежать до своих танков и пушек. Случилось это не от того, что глубенькие командующие фронтами по своей воле согнали миллионы солдат к границе, а потому так приказал начальник генерального штаба генерал армии Жуков. Аэродромы приграничных округов были вынесены к границам и до пределов забиты самолетами. Там самолеты в своем большинстве изгорели, не успев подняться в воздух. Случилось это не по прихоти Павлова, Кузнецова или другого командующего округом, а по приказу начальника генерального штаба Жукова. Стратегические запасы были вынесены к границам и попали в руки противника не потому, что Павлов и Кузнецов глупы и бездарны, а потому, что так приказал начальник генерального штаба Жуков. Войска приграничных округов не имели планов отражения агрессии. В этом виноват генеральный штаб и его гениальный начальник, генерал армии Жуков. На главных направлениях войны войска Западного и Юго-Западного фронтов уже в мирное время находились в мышеловках, в выступах, которые глубоко врезались в территорию противника. Уже в мирное время основные группировки советских войск с трех сторон были окружены противником. Оставалось только ударить по их тылам и отрезать пути снабжения, что противник и сделал. В этом виноват генеральный штаб и лично его начальник, генерал армии Жуков. Это он определял группировку войск. Без разрешения генерального штаба командующий округом не имеет права переместить не то что одну армию или корпус, но ни один батальон, полк или дивизию. Главный удар германская армия нанесла севернее Полесье по войскам Павлова. А главные силы Красной армии находились почему-то южнее Полесья. Жуков все знал, все понимал и все предвидел. Знал, что нанесут удар севернее Полесье, но свои главные силы сосредоточил почему-то совсем в другом месте. И вот нам рассказывают, что во всем виноваты командующие округами, а в Москве сидел гений. Это старая традиция. За десятилетия до разгрома сорок первого года по приказу Сталина проводилась коллективизация – То есть уничтожение миллионов самых толковых и работящих мужиков, которые кормили страну и половину Европы. А результат был печальным. И тогда товарищ Сталин написал статью в газету «Правда». Виновниками объявил руководителей на местах. «Занесло вас, товарищи, не в ту сторону. Увлеклись – головокружением от успехов страдаете. И стреляли тех, кто больше всего старался. Тех, кто сталинские приказы выполнял в точности». В 1941 году Сталин должен был расстрелять Жукова, но тогда тень падала на руководство в Москве, следовательно, и на самого Сталина. Было выгоднее все валить на местных руководителей, потому под топор пошел командующий Западным фронтом генерал армии Павлов и другие генералы, а Жуков остался чист.